Глава 5. Я вам никогда не рассказывал, как коп-бешеп увёл у моего папаши сотню долларов, 200 акров земли, две говяжьи туши и его любимую трубку. Спросил Келвин Андерхилл. Застыв в дверях магазина корма и семена Келла, с собственной шляпой в руке, он перекрыл судье Квимби выход на улицу. Миссис Квимби поручила ему купить корма для птиц. Мы стояли с Удье войти в магазин, как перед ним вырос Келвин и попросил уделить ему минутку. Судья покосился на его руки, грубые, мозолистые, с чёрной каймой и под коротко остриженными ногтями. По таким рукам сразу было видно, что хозяин их привык к тяжёлому труду. Ферма Келвина была одной из самых прибыльных в округе, а самого его все почитали за доброго, честного, богобоязненного человека. И как же Кобу это удалось? На щеках Келвина вспыхнули яркие пятна. Он обжёг его в полсы. Судья мог бы сказать, что идиот, отважившийся играть с Кобом в пол, получал ровно то, что заслуживал. Вся округа знала, что патриарх семьи Бишип, человек обаятельный, но отпетый мошенник. Келвин тем временем продолжал. А Мак Бишип в старших классах Губу мне разбил. А я и не сделал-то ничего. Заметил только, что у него батинки дырявые. Он вообще вечно задирался. Когда прошел слух, что его убили в кабацкой драке, я лично вовсе не удивился. Да и никто в городе не удивился. У Бишепов было пятеро детей: три мальчика и две девочки: Мак, Уэйт, Тай, Блу и Персимон. Старшему Маку было всего 20, когда он погиб неподалёку от Форта Джексон. Выживи он, и они с сорокавосьмилетним Келлом сейчас были бы ровесниками. Судья подумал ещё, что раз уж это Келвин в тот раз завёл речь об ужмаках мака, то ещё вопрос, кто из них первый начал задираться. И вам известно, конечно, не унимался Келвин, что в тот день, когда Уэйд и Тай вломились в Блэксток банк, как раз была смена моей мамы. Ей богу, это потрясение у неё 10 лет жизни отняло. Упокой, Господи, её душу. Правда это или нет, судье было неизвестно. Однако он точно знал, что в день ограбления с жизнью попрощались только сами Уэйт и Тай. Пытались удрать с деньгами на автомобиле, потеряли управление, машина упала со эстакады и загорелась. Глухое время было 11 лет. Её ещё и подростком назвать было нельзя, а она уже потеряла отца и трёх братьев. Пожалуй, только смерти и горя для взрослого-то было бы чересчур. Что уж, говорите, ребёнки? Зачем вы мне всё это рассказываете? спросил судья, подозревая, что заранее знает ответ. Вот уже несколько дней его по всему городу подстерегали люди, жаждавшие поделиться своим мнением облу и о том, как следует поступить с подкидышем. Облу мне сказать нечего, я с ней особо не пересекался, отозвался Кельвин. Но «Ну, Анна би숍 И лично мне этого уже достаточно. Того ребёнка, что она нашла, нужно спасать от неё любой ценой. Блу. Правда же такое чувство, будто мы вернулись в прошлое, спросила Перси пару дней спустя, когда мы стоя на четвереньках с мокрыми тряпками в руках, отскребали деревянные половицы в гостиной. От работы её румяные щёчки раскраснелись больше обыкновенного. Судебный следователь должен был зайти к нам сегодня днём, и мы затеяли генеральную уборку. К счастью, эта комната была последней в нашем списке, потому что я уже падала от усталости, а ещё ведь даже 8 утра не пробило. Я взглянула на Флору. Завёрнутая в пелёнки, она лежала в колыбельке, а над ней, подвешенные на специальном держателе, раскачивались разноцветные игрушки. Стоит мне вдохнуть запах уксуса, Как я сразу же переношусь в детство. Ваэла считала, что не бывает на свете грязи, с которой нельзя было бы справиться при помощи уксуса. Он приходил ей на помощь всегда: когда нужно было вымыть окна, полы, отстирать въевшиеся пятна, вывести дурной запах и даже вылечить бородавки. Честное слово, мне иногда просто так запах уксуса чудится, даже когда его рядом нет, продолжала Перси. Такое чувство, будто в детстве я так часто его вдыхала, что он теперь записан в моём генетическом коде. Даже не сомневаюсь. Я начала оттирать с белого плинтуса чёрную полосу. От судебного следователя зависело, останется ли Флора со мной в обозримом будущем. Я изо всех сил старалась не дать волю расшалившимся нервам. Но в животе у меня постоянно что-то ныло, скручивалось и переворачивалось. Я бы сейчас с большим удовольствием оказалась в Кроличей норе, чем ползать тут на четвереньках, сходя с ума от волнения. В последние дни по утрам я работала в книжном с Генри. Марло будто нарочно каждый раз вспоминала что-то новое, чему я ещё не успела его обучить. Как работать с программой бухгалтерского учёта, как проводить инвентаризацию, как заказывать книжки, как возвращать товар. Но я была не против. Денри оказался милым парнем и схватывал на лету. Торговля тоже шла на славу. Правда, я подозревала, что горожане наводнили магазин не за шумихи, а не потому, что внезапно сделались книголюбами. У меня было столько дел в книжном, что на прогулки по лесу времени почти не оставалось. И как ни странно, ветер не донимал меня, словно понимал, что я и без того с ног сбиваюсь. Подняв голову, Я задержала взгляд на качавшихся за окном ветвях, разросшивающихся на заднем дворе мертвого дерева, и мысленно пообещала себе, что сразу после ухода следователя мы с Флорой отправимся гулять в лес. Вот-вот расцветёт боярышник, из его цветов получаются отличные жёлтые чернила. И вдруг, кто знает, я именно сегодня найду то самое незаменимое нечто. Я продолжала оттирать плинтус в гостиной, Пораясь не дать себе окончательно погрузиться в воспоминания, но запах уксуса уже пробудил призраков прошлого. Они захватили мои мысли и перенесли меня в один из худших дней моей жизни, в тот, когда мы похоронили Уэйда и Тая на Батон-вудском кладбище, на том же участке, где уже много лет покоился Мак. Предательское солнце весело улыбалось с неба. Ветер же скорбел вместе с нами, и предаваясь горю, Отчаянно тряс наш дом вместе со всеми его обитателями. Мне нужно уйти, объявил папа Твайли. Она тихонько рыдала, сидя в кухне, и плечи её дрожали так сильно, будто их тряс стоявший за столом невидимый враг. Я всё решил. Не пытайся меня удержать. Так будет лучше для всех нас. Не лучше. Не уходи, умоляла его Твайла. Пожалуйста, не уходи. Я должен, возразил он, и лишь те, кто хорошо его знал, смогли бы расслышать дрожь в его голосе. Быстро собрав нехитрые пожитки, он вышел за дверь и так ни разу и не оглянулся на тех, кого покидал. Проводив его, убитая горем Твайла легла в постель и не вылезала из неё почти месяц. А после, несмотря на то, что за ней числились приводы за подделку чеков, мелкие магазинные кражи, нападение на полицейского. Однажды она врезала копу, явившемуся к нам домой за Уэйдом. Тварь ли каким-то чудом удалось получить работу в городском ботаническом саду. Днём она пропадала там, а ночами топила свои горести в виске. Боясь снова испытать боль, она совершенно замкнулась, тем самым лишив себя малейшего шанса на счастье. 2 месяца спустя к нам постучался шериф из соседнего штата и сообщал о смерти отца. Чего-то такого мы и ожидали, так что эта новость не стала для нас шоком. Папу похоронили рядом с его любимыми мальчиками. Церемония была скромная, пришло всего несколько человек. В 11 лет мне пришлось взять на себя уборку дома, да и все остальные заботы по хозяйству, включая уход за несушками. которых твайла украла с соседней фермы, чтобы у нас были свежие яйца. Перси, которая с тех пор, как научилась ходить, всегда тенью следовала за мной, с радостью мне помогала. Поэтому нам сегодня и казалось, что мы перенеслись в прошлое. Блу, ты меня слышала? М? Я спросила, когда придёт следователь. Около часа. Долго будет утро, вздохнула она. Ещё какое. Персис сунула руку в ведёрко с водой, отжала губку и принялась отмывать дубовую половицу. Во второй руке она держала сухую тряпку из микрофибры, которой насухо вытирала доски, чтобы пол заблестел. Дела это было утомительное, но результат того стоил. Специалисты утверждали, что дерево оксисом мыть нельзя. Он якобы разъедает древесину. Но как по мне, ради того, чтобы раскрыть во всей красе то, что скрывалось под налетом грязи, стоило рискнуть. Я подползла на четвереньках к колыбельку и заглянула в неё. Флора уснула, её ангельское личико разгладилось, щёчки разрумянились. Ротик приоткрылся, и на губе белела капелька молочной смеси. Я промокнула её уголком одеяльца и, помедлив с минуту, неохотно вернулась к работе. Перси перебралась на другое место и ногтем отцепила приставшую к полу ворсинку. Думаешь, следователь будет проверять недлин на плинтусах пыли и пятен? Не знаю, но лучше перестраховаться. Когда я решила организовать в доме детский кружок, соцработник даже в шкафы заглядывал, вдруг там спряталась паутина. Вот чёрт. Они очень серьёзно относятся к своей работе. Я мысленно пробежалась по списку дел, которые необходимо было закончить до прихода следователя. Жаль, что времени на всё, что я наметила сделать, явно не хватало. Я уже точно не успевала заменить уплотнитель в одной из рам на террасе и треснувшую плитку в ванной на первом этаже, отнести коврики в химчистку, стать ниточкой в плотной ткани общества. С тех пор, как появилась Флора, я несколько не расширила свой круг общения. Но сегодня вечером собиралась вместе с Марлой пойти в аромат магнолий и почитать пациентам. Делать мне этого совершенно не хотелось, но я знала, как серьёзно к такому относятся суд и соцработники. И заставила себя выйти из зоны комфорта. Взять с собой Флору было нельзя, с ней вызвалось посидеть Персе. И я в ужас приходила от мысли, что мне придётся с ней разлучиться. Я снова подошла к Лёльке, и пригладила светлый пушок на голове малышки. Флора поначалу завозилась, но вскоре успокоилась. Нет, я вовсе не испытывала радости от того, что запланировала на вечер. Но ради неё я готова была нацепить фальшивую улыбку и сделать всё, что от меня требуется. Каждый шаг, который мне ещё предстояло совершить, чтобы выйти из зоны комфорта, того стоил. Каждый шаг. А у меня было ощущение, что их впереди ещё много. Сара Грейс. Просто позвони ей. Сара Грейс, сказала Кибби, сидевшая за столом напротив меня. Блу уже тысячу лет мечтает продать этот дом, и она вовсе не сидит в заперти. Я вчера видела их с малышкой в книжном. Правда? Офис милого дома находился на Окстрит, в трёх кварталах западнее главной площади, и кроличий норы Когда-то в этом маленьком домике располагалась прикмахерская. Но 6 лет назад её хозяин решил выйти на пенсию и выставил помещение на продажу. А я купила его на деньги, которые мне оставила бабуля Кэбет. Я тогда только 5 месяцев как окончила колледж и пыталась убежать от прошлого и воплотить в жизнь ещё оставшиеся у меня надежды и мечты о собственном бизнесе. Позже я отремонтировала коттедж Убрав всё, что напоминало об обосновавшейся тут ещё в 70-е парикмахерской, включая глянцевый коричневый линолеум и обои в жёлто-оранжевую полоску, и превратила его в уютное местечко с бледно-зелёными стенами, панелями цвета слоновой кости и сосновыми половицами. Входя в домик, посетитель сразу попадал в комнату, которую Мыскиби называли приёмной. По виду она смахивала на обычную гостиную. удобные диваны, мягкие кресла и журнальный столик. Там я беседовала с нашими потенциальными арендаторами. Задняя часть домика представляла собой одно просторное помещение. С одной стороны в нём располагалась небольшая кухонька, с другой наши письменные столы, а по центру стояла высокая стойка и четыре барных стула. Милый дом постепенно расширялся, мебели становилось всё больше. Недавно мне пришлось установить в офисной части несколько стеллажей и картотечных шкафов. Порой я подумывала о том, чтобы сделать к коттеджу пристройку, а иногда приходила к выводу, что лучше перебраться в более просторное помещение. И второй план явно нравился дому больше. Ему страшно не хватало вечно царившей в парикмахерской суматохи. Он скучал по виниловым обоям, а мой дизайн обзывал скукотой. Это классика, пыталась возражать я. Но котэт только громче прочитал, ни на минуту не давая мне забыть, что считает выбранный мной оттенок зелёного мерзким и унылым. Слава богу, с годами я сообразила, как отключать у домовов звук. Некоторые из них бубнели не переставая, и не научись я прикручивать им громкость, я бы работать не смогла. Блу теперь почти каждое утро проводит в книжном. Иби подавило зевок. помогает новому владельцу Генри освоиться. Как? С младенцем на руках? Марло на этой неделе занята. Водит мупа к врачам. Ему делают полное обследование. У меня захлонуло сердце. О, бедный ему, бедная Марла. Ага. Едва заметно дрогнувшим голосом отозвалась Кибби. Блу приходит ещё до открытия, чтобы Флора Так назвали малышку, лишний раз не контактировала с покупателями. Оказывается, у новорождённых слабый иммунитет, так что в толчее им лучше не оказываться. Звучит разумно. Теперь мне ясно было, почему Блу помогает Марла, несмотря на то, что недавно стала матерью. Весь Батонвуд вот знал, что Аллиманы были Блу ближе, чем родная семья. Блу носит малышку в слинге. Выглядит просто очаровательно. Наверное, завтра снова её увижу. Если хочешь, я могу рассказать ей о твоём предложении прощупать почву и передать, что ты ей позвонишь. Прошло уже 3 дня с тех пор, как я ездила на ферму Бишип. И как бы мне ни хотелось поскорее отправить голубое предложение о покупке, неудобно было беспокоить её буквально через пару дней после того, как она нашла подкидыша. Нет, нет, я сама позвоню. Может, заскочу завтра в книжный? Мне бы тоже хотелось посмотреть на девочку. И бесново зевнула. Она невероятно миленькая. Моя сестричка явно постаралась навести красоту перед началом рабочего дня. Завела свои светлые волосы, тщательно накрасилась. Но мне даже из-за письменного стола было видно, что круги под её глазами не мог замаскировать и консилер. Лицо её осунулось, глаза потускнели, казалось, она совершенно измотана. Определённо, Кибер работала слишком много, совершенно не оставляя себе времени на отдых. У тебя сегодня очень усталый вид. Хочешь после обеда пойти домой? Я не против. Она рассмеялась и направилась к кофейнику. Нет, всё в порядке. Просто нужна доза кофеина или отпуск. Я покопалась в лежащих на столе бумагах, пытаясь найти нужный документ. Два купленных милым домом здания находились сейчас на разных стадиях ремонта. К тому же я надеялась, что вскоре подпишу контракт с Blue. Конечно, бизнес был моим любимым детищем, но при этом отнимал много времени и сил. Частенько я приезжала в офис чуть свет, а домой возвращалась поздно вечером, и всё это время просиживала на рабочем месте. И если тут кому и нужен отпуск, так это тебе. возразила Кэби, наливая в кружку кофе. Когда он у тебя в последний раз был? 4 года назад, в наш с Флечем медовый месяц. Сказать по правде, я уже и не помнила, что такое расслабиться. Но о том, чтобы уехать куда-то с Флечем, мне и думать не хотелось. От одной мысли о нём в груди начинало саднить, словно туда вонзался терновый шип. На этой неделе он почти не бывал дома. Всё так же работал допоздна, а потом встречался с друзьями. И пускай мне нравилось, что в доме царят мир и покой, от попыток игнорировать происходящее напряжение между нами только росло. Давай устроим девчачьи каникулы, неожиданно для себя самой предложила я. Съездим куда-нибудь вдвоём, классно будет ненадолго сменить обстановку. Звучит здорово. Дай-ка взгляну на твоё расписание, проверю, когда у тебя будут свободные дни. Киби поставила кружку на подставку, села за компьютер и застучала пальцами по клавиатуре, а затем подняла глаза на меня. "Так я и думала. Никогда нет у тебя свободных дней". Я закатила глаза. "Не нужно сарказма, Киби. Я найду время. Выбери любые длинные выходные, чтобы не меньше 4 дней подряд, и раскидай мои дела на ближайшие к ним даты". Предложила я выход из положения. Летний домик моих родителей на западном побережье пустует. Можем там остановиться. Наверняка ему одиноко. Даже отсюда я слышала его обиженное ворчание. Давненько я там не бывала. 10 лет, если быть точной. Старалась лишь раз не разни напоминать себе о времени, проведённом с Шэпом Уйллером. Киби недоверчиво прищурилась. Серьёзно? Хочешь, чтобы я разработала план побега? Ага. Давай, займись. Нет, правда? Киби рассмеялась я. Да, я серьёзно. Ты что, строительного клея перенюхала? спросила она, дёрнув себя за локон. Отпуск. Чёрт возьми. Что же дальше? Ещё надумаешь удочерить Флору, как хотят твои родители? Приготовившись вволю посплетничать, Киби подалась вперёд. И в глубоком вырезе длинного просторного платья стало видна ложбинка между пышными грудями. Они всю неделю только об этом и говорят. Поверить не могу, что они готовы рискнуть и пойти против воли Платана. На поговице ясно было написано, что ребёнка нужно отдать Блу. Не хочу, чтобы это проклятье тебя хоть краем зацепило. Не видать счастья до конца своих дней, по-моему, ад какой-то. Она и понятия не имела, что я уже была проклята. Хм, протянула я, думая про себя, что пожалуй, ад самое подходящее слово для описания такой жизни. Ну ты же не собираешься её удочерять, правда? Она вдруг посмотрела на меня очень серьёзно, словно на карту была поставлена моя жизнь, а не только счастье. Ты же знаешь, маму, ей как в темешатся что-то в голову. Но это неважно. Как по мне, никого лучше блу для девочки не найти. Она станет ей отличной мамой. Ох, слава богу, Киби театрально выдохнула, и тут задняя дверь домика скрипнув отворилась. Пожалуйста, не говори ему, что я решила насчёт ребёнка, шикнула я, увидев на пороге отца. Можешь не волноваться, я умею хранить секреты. Если Киби хотела этим меня успокоить, то добилась противоположного эффекта. Меня сразу одолела тревога. Что, если на самом деле она не просто устала? Что, если у неё что-то стряслось? Привет, пап, сказала я. Ты чего-то хотел? Отец не так уж часто заскакивал ко мне в рабочее время, и мне оставалось только надеяться, что он явился к нам не ради флорры. Папа поцеловал в щёку меня, а затем Кибби. Подумал, что тебе, Сара Грейс, захочется на это взглянуть. Он передал мне папку с документами. Как говорится, спелых жару. У Киби зазвонил мобильный, и она, взглянув на экран, быстро бросила: "Сейчас вернусь". А затем метнулась к задней двери и выскочила на веранду, выходившую на парковку позади коттеджа. Я просмотрела бумаги и с облегчением поняла, что там нет ни слова о ребёнке. Дом Добинсов, я и не знала, что они выставили его на продажу. Официально пока нет, ответил папа. Но я сегодня столкнулся с Кларком Добинсом в банке, и он сказал, что они с Эдной собрались перебраться во Флориду, поближе к внукам. Мы заговорили о продаже его дома, обсудили цену, и узнав, что ты готов оплатить наличными, он согласился для начала показать документы тебе. Я осмотрел здание и взял на себя смелость набросать проект договора. Как по мне, предложение выгодное. Но действовать нужно быстро. Спрос сейчас очень высок, а Добинс со дня на день подпишет официальный договор с риелтором. Я всегда подозревала, что отец скучает по своей работе в агентстве недвижимости. И набросок договора, который он мне принёс, это подтверждал. Мог бы просто пересказать разговор с Кларком Добинсом и не утруждать себя так. У Добинса симпатичный дом и потенциал у него большой. Но я не могу сейчас отправить им предложение о покупке. Приобретая дома, я всегда платила наличными, а это значило, что вести бухгалтерию нужно было очень аккуратно. После того, как Блу подпишет со мной договор, у меня ни цента свободного не останется. Отец скинул в бровики внуна папку. Сделка очень выгодная, вложение быстро окупится. Стоило ему включиться в режим гениального продажника. Как я сразу же поняла, чего ради он ко мне приехал. Папа. Сара Грейс передразнил он. Это мама тебе надоумила. Я помахала перед ним папкой с документами. Папа невинно заморгал. Понятия не имею, о чём ты. Он совершенно не умел врать, что для политика было довольно нетипично. Что ж, следовало ожидать, что мама затеет подковёрную борьбу. Но зря она думала, что по маняв заманчивым предложением, сможет заставить меня отказаться от цели. Я упёрлась руками в бёдра. Я думала в ситуации с домом бишепов ты на моей стороне. Так и есть, улыбнулся отец. Но если твоей матери что в голову взбредёт, так это просто стихийное бедствие. Я надеялся, что у тебя хватит денег на оба дома. Тут бы ей уж нечего было возразить. Вообще-то у меня в банке был и личный счёт. И теоретически я могла бы судить самой себе нужную сумму. Впрочем, я быстро выкинула это из головы. Скажи ей, что я делаю بلو официальное предложение о покупке, и так тому и быть. Глаза его вспыхнули, и я готова была поклясться, что это от гордости за меня. Ну ладно. Тогда мне пора. И без окна по-прежнему оживлённо разговаривала с кем-то, прижимая к уху мобильный. Приходите вечером с Флетчем к нам ужинать. Так, ничего особенного. Поджарю парочку стейков на гриле. Давненько мы все вместе не собирались. Я окинула отца взглядом. Ещё одна мамина идея. Он раздражённо надёрнул плечами. И снова я понятия не имею, о чём это ты. Я не смогла сдержать улыбки. Хотя и понимала, что мама весь вечер будет донимать нас флечом этой своей идеей об очирении флоры. Наверное, стоило сразу жёстко ей отказать, пока всё не зашло слишком далеко. Я спрошу у флеча. Он последние дни работает допоздна. Не знаю, как сегодня. Папа провёл рукой по приглаженным делям волосам, и они тут же встали дыбом. Работает допоздна? Я увидела эти упрямо торчащие вихры. и внутри у меня похолодело. Да? А что тебя так изумляет? Отец отвёл взгляд и буркнул: "Просто не знаю, что и думать. Не работает Фледж допоздна. Наоборот, последнее время он уходил пораньше. Так что не знаю, где он там задерживается, Сара Грейс. Но точно не в офисе".